Я умирал от скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марией Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота. Но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий. И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкой саблей, Как вдруг он снял шапку и закричал «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал Нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч!» Сказал я ему. «Давно ли из Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич!» «Только вчера воротился!» «У меня есть к вам письмецо!» «Где же оно?» Вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною!» – отвечал Максимыч, положа руку за пазуху. «Я обещался Палаше уж как-нибудь к вам доставить!» Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Не имею на земле ни родни, ни покровителей, прибегаю к вам, зная что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят». Я долго была больна, а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница» а мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами дед тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня, а коли через три дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка, Петр Андреевич, вы один у меня покровитель. Заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота Марья Миронова.